Глава 45. Алекс, собрав формулу магического конструкта из воздушной школы, запустил сканирование окружающего космоса и спроецировал голографические результаты прямо на свободное пространство вокруг себя. Подсвечивающаяся карта в реальном времени демонстрировала расстановку и движение игроков в этом последнем акте космического марлизонского балета. Очень и кстати, заклинанием вскрылся притаившийся под покровом маскировки новый опасный преследователь. Корабль-близнец уничтоженного крейсера на всех парах пытался перехватить «Орел». Зато множество движущихся параллельными курсами обломков препятствовало его намерению как в захвате, так и в стрельбе. Требовалось только постоянно держать земной аппарат так, чтобы между ним и боргами плавали куски отломанных секций. Патруль занервничал и поспешил выстрелить из нейродеструктора не дожидаясь, когда полностью раскроется воронка перехода. Светящийся столб света прожег все кувыркающиеся выломанные панели бронелистов на своем пути, истончился и ушел в портал. Мерцающая карта, подобная древней компьютерной игре «Диабло», нарисовала, что за гранью перехода излучение на излете угодило касательной в технический двигательный отсек космического корабля «Орел», того самого, на котором Беркутов отправился в эту затянувшуюся экспедицию, Лишившись тяги из-за двигательного отсека, земной аппарат залетел через портал навстречу обрадовавшимся пограничникам. Последнее, что успел сделать командир, это трансгрессировать троих членов экипажа к себе на борт и захлопнуть за собой воронку. Друзья-коллеги, нахватавшись рентген, находились в тяжелом бессознательном состоянии, но их появление в креслах живыми несказанно обрадовало полковника. Все прошедшее с катастрофы время он считал, что члены его экипажа погибли, «А оказывается, вот они. Изначально переместились сюда и живехоньки. Конечно, здоровье их оставляет желать лучшего. Так кто не беда. Олег заранее предусмотрительно приготовил флягу из-под коньяка и наполнил ее магическими целительными снадобьями. Сейчас ребята только придут с себя, он им сразу накапает по 100 грамм и быстренько подлечит, не давая развиваться лучевой болезни. Лишь бы только не выдать себя чрезмерной радостью от встречи, ведь не поймут. Тут смертельно опасная ситуация». Всем хреново, понимаешь. Хочется извините из-за подробности, блевать. Они думают, что корабль неуправляем, сломано все. Возвращение под вопросом. А командир веселится, как ненормальный. Решат, что на почве облучения кукушка покинула чердак. И, не допустив владыка стриножет как психически нездорового. А впереди еще необходимо вернуться на орбиту Земли, состыковаться со станцией, заправиться и совершить посадку. Как они это сделают, практически на муляже корабля без его магической помощи Беркутов не представлял. Первым открыл глаза старый друг, борт-инженер Александр Тихонов. Со стоном повернул загерметизированный шлем к нему и удивленно уставился покрасневшими глазами на расслабленно сидевшего в командирском ложементе товарища. Тот, как ни в чем не бывало, с улыбкой протягивает ему откупоренную флягу из заначки. «Командир, ты что творишь? На борту аварийная ситуация!» «Сейчас в любой момент произойдет декомпрессия, а он расселся без шлема и бухает. Хочешь нас под трибунал подставить за нарушение инструкций?» «Спокойно, Саша. Сядем все», — пошутил полковник. «Выпей-ка лучше, сразу полегчает. Слышал, алкоголь при облучении дает организму дополнительную сопротивляемость, а значит, хуже нам не будет». «А почему бы и нет? Все равно обратно мы уже живыми не доберемся». Так хоть боли будут меньше мучить. Коллега открыл забрало и поймал железную бутыль, так искусно скопированную и воссозданную Мартой. Приложился, погулькал, сделав несколько больших глотков. Распробовал содержимое, недоуменно принюхался. Посмаковал послевкусие на языке и недоверчиво проговорил. «Ты чего туда налил? Это дрянь какая-то, а не коньяк. Еще мне паленушка не хватает, тут до да кучи отравиться вдали от земных госпиталей» недовольно отправил флягу лететь в невесомости обратно, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Хотя, погоди, верни мне обратно! Вроде на вкус дерьмо, а самочувствие действительно заметно улучшилось». «Нет, хватит, писец. Норма, раз не нравится. Надо оставить, чтобы еще ребят взбодрить, когда очнутся». Неожиданно пожадничал обидевшийся глава экспедиции. «Это не паленушка, обычный чувашский бальзам парне. На основе луговых трав с добавлением меда и натуральных ягодных морсов приукрасил он свою тайное снадобье. Инженер же в мыслях, на чем свет, ругал себя за несдержанность и, что рано, закапризничал. Сейчас уже был таким же здоровым, как их командир. Следующим зашевелился космонавт-исследователь Алексей Дубров. Своим бледно зеленым видом, напомнив Беркутову Аркастров, младшего в экспедиции, явно мутило, и он из последних сил сдерживался, чтобы не сделать это внутрь скафандра. «Алексей, открой шлем и выпей! Это приказ!» Сразу построжил Олег, заметив ответное махание руками в перчатках, в жесте отвалить от меня изырги. «Мне плохо!» Дисциплинированный подчиненный более не стал сопротивляться и отпил лекарство. На глазах, как хамелеон поменял оттенки с зеленого на розовый, распрямился и облегченно выдохнул. «Командир, что это за забористый коктейль? Ни разу ничего подобного не пробовал!» Такое ощущение, что с пары глотков у меня купировали симптомы смертельного облучения. Он на автомате собрался еще хлебнуть. И тут его взгляд упал на иллюминатор, вызвав недолгий ступор. Мимо орла пролетали циклопически огромные, в сравнении с их космическим кораблем, рваные секции неизвестного инопланетного аппарата. «Мужики, посмотрите туда, что там происходит!» Осознав, что подобное невозможно, чуть ли не подскочил от удивления Алексей, указывая рукой друзьям на обломки. Заинтересованный Александр попытался вытянуть шею, чтобы обогнуть закрывшего обзор исследователя, а Беркутов незаметно произвел резкое магическое воздействие на кучу кусков летающего неподалеку композита, заставив их резко исчезнуть из поля зрения с приличным ускорением, и тут же притворно, как ни в чем не бывало, поинтересовался. «Чего ты там разглядел? Ничего не вижу интересного. Только луна и звезды». «Там это...» «Только что было и исчезло. Кажись, детали огромного корабля. Или не было ничего?» Сомнения явно одолели умную голову космонавта. «Ты лучше оставь флягу для Кости, а то тебе с алкоголя уже мерещиться начинает». «Ничего не понимаю, только вот видел эти большие секции, и они вдруг исчезли», — потер глаза Алексей. «Знаешь, Леха, ты лучше никому об этом больше не рассказывай, особенно когда вернемся домой». «Понимаешь, почему?» — постарался сделать внушение хитрый полковник. «Понимаю. А мы что, имеем реальную возможность вернуться на Землю? Так что с нами все-таки произошло? Какова обстановка?» Быстро забыв происходящее за бортом под легким ментальным воздействием, взволнованный Дубров переключился на другую насущную тему. «Вот сейчас проведу диагностику системы, все узнаем. Не лезьте под руки, не мешайте. Дайте мне несколько минут». «Вон, Костя, кажется, отошел от обморока. Зашевелился. Займитесь пока им». Александр с сомнением приступил к диагностике бортовой аппаратуры. Он находился в уверенности, что корабль доживает свои последние минуты, поэтому постарался даже интонации не поднимать излишней паники и перенаправить внимание экипажа на другую проблему. Остатки снадобья после недолгой борьбы были влиты в рот пилоту Константину Гаврилову. Тот по жизни исповедовал принципиально трезвый образ жизни, и заставить его выпить даже ослабленного в невесомости оказалось той еще и задачей. Алексей, как ученый, не стал тратить драгоценное время на объяснение, а решил насильно повторить успешный эксперимент над больным коллегой. Понятно, что первый пилот смотрел на него потом очумевшими глазами, не понимая, куда пропала хворь. Добил всех борт бортинженер, что все системы корабля в норме. Неожиданная декомпрессия им не грозит. Запас кислорода, воды и топлива в норме, если не лгут приборы. Три шлема повернулись с немым вопросом в глазах в сторону командира, довольно и умиленно взирающего на них со своего места. «А что вы на меня так смотрите?» «Ну да, пока находились в отключке, я вылазил наружу, заделал одну пробоину и соединил перебитый кабель управления на техническом отсеке». «Олег, ведь это строжайше запрещено. Подобные действия недопустимы. Тебе ли как опытному космонавту это не знать?» «По инструкции, ты обязан дождаться, пока в сознание придет хотя бы один из членов экипажа, чтобы подстраховать тебя». По-видимому, весь присущий ему ранее пофигизм и флегматичность из Тихонова улетучился, подменившись на скрупулезность и строгость, ранее наблюдавшихся только у расслабившегося командира. «Ты мог бы толком объяснить, что с нами произошло? А что, мне следовало дожидаться, пока корабль развалится на части?» Или потеряет весь запас архиважных для поддержания жизнеобеспечения веществ? Да что тут объяснять? Мы попали под воздействие всплеска солнечной радиации. Заодно словили метеорит в корму. Образовалась микротрещина в одной из кислородных емкостей. Да и сигнальный кабель разорвало. Теперь уже все в прошлом, и мы можем вернуться домой. Продолжать экспедицию к Луне я считаю в текущей ситуации нецелесообразной и даже опасной. «Всю ответственность беру на себя. Костя, ты готов принять управление?» Беркутов постарался вложить в свои слова всю невозмутимость и уверенность, чтобы товарищи поверили, и потом подтвердили, что так все и было. Проверить на земле, что он там лотал на отстыкованном и сгоревшем в атмосфере двигательном отсеке, уже никто не сможет при всем желании. А победителей, как говорится, не судят. «Да, готов. Экипажу пристегнуться. Провожу корректировку положения корабля. Тангаж, крен, рысканя в норме». «Есть курс на возвращение». Первый пилот шиканями маневровых выровнял слегка вращающийся космический аппарат. «Подаю топливо на маршевые. Насосы функционируют. от топлива хватит на коррекцию орбиты до орбитальной станции», подтвердил бортинженер, включая тумблеры на панели с помощью ручной указки. «Даю 10-секундный отчет до включения». Полковник про себя облегченно вздохнул и начал отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Старт маршевых! одновременно телекинезом помогая разогнаться орлу. Так закончился славный путь орла по галактике. Краткие выдержки из архива Лунной экспедиции Орла 2030 года, вернувшейся после внештатной ситуации и потери связи с Центром управления Земли. Назначенная для расследования Межведомственная государственная комиссия по результатам всестороннего исследования причин срыва пилотируемого испытательного полета новой модификации космического корабля «Орел к Луне» пришла к мнению. На этапе свободного полета к точке либрации экипаж подвергся сильному воздействию радиации, угрожающей жизни и здоровью космонавтов. Источник по своей мощности превышал любые солнечные вспышки и излучения и находился в противоположном направлении. На текущий момент он не может быть в точности идентифицирован. Благодаря своевременным и умелым действиям экипажа удалось своевременно сориентировать космический корабль «Орел» кормой к потокам жесткой радиации, чем снизить ее воздействие на организмы людей. По случайности в этот момент в технический отсек корабля угодило инородное тело, повредив один из кислородных баков и сигнальную магистраль СМУ-03214, ремонт которых был произведен в кратчайшие сроки общими усилиями экипажа. «Резолюция руководителя. Изъятие зачета. Засекретить». Из показаний космонавта-исследователя второго класса капитана Дуброва А.В. Происхождение народного тела, разрушившего целостность космического корабля, могло быть объяснено столкновением с обломками неизвестного внеземного космического аппарата, дрейфующего мимо в космическом пространстве. Остальные члены экипажа данную версию не подтверждают. Воссозданная модель траектории полета неопознанных обломков указывает на направление их движения и пересечения с орбитой планеты Марс на минимальном расстоянии. При этом не исключен захват обломков силами гравитации планеты. Отправить для проверки автоматическую станцию на Марс. Обследование спускаемого аппарата космический корабль «Орел» показало наличие следов облучения изотопами, идентичными с облучением экипажа. Разборка для исследования агрегатов и оборудования неожиданно вскрыла странный эффект. Весь имеющийся на корабле винтовой крепеж сплавился с корпусами до состояния однородности, где он был ранее винчен в качестве резьбового соединения. Анализ металла это подтвердил. Ученые продолжают выдвигать гипотезы причин изменения марок стали под воздействием радиации. Вызвал много вопросов факт потери всех записей телеметрии и переговоров экипажа в черном ящике вплоть до возникновения чрезвычайной ситуации в космосе. Однако все последующие данные там остались сохраненными. Эксперты склоняются к тому, что потеря информации также произошла от воздействия на оборудование излучения. Состояние членов экипажа по завершению обследования медицинской комиссии. Физическое состояние. В целом, развитие лучевой болезни у пациентов удалось остановить. Их подготовленные организмы при плодотворном использовании физиотерапии быстро пошли на поправку, практически полностью выведя из себя продукты распада и свободные радикалы. Радиоактивный фон снизился в пределах нормы. Состояние удовлетворительное. Достаточно годовой реабилитации в спецпансионате для космонавтов. Психическое состояние. Выявлено у каждого наблюдаемого пациента наличие того или иного посттравматического стрессового расстройства. Первое. Командир корабля, инструктор космонавт-испытатель первого класса, полковник космических войск Беркутов Олег Германович. Диагноз. Когнитивные нарушения, снижение концентрации внимания, памяти, дезориентация, ухудшение внимания и моторный дефицит, нарушение структуры мозга в области гиппокампа, связанного с механизмами запоминания и воспроизведения информации, его активность и размеры снижены, уменьшены, возникли проблемы с памятью, в частности искажены воспоминания о травмирующей ситуации. Часто безопасная ситуация воспринимается пациентом как угрожающая. Второе пилот командного модуля, космонавт-испытатель первого класса, майор космических войск, Гаврилов Константин Сергеевич. Диагноз – нарушение регуляции эмоций, беспокойство, раздражительность, неспособность восстановить равновесие после невысоких негативных воздействий со стороны внешней среды, нарушение структуры мозга в области островковой доли, отвечающей за восприятие ощущений собственного тела и собственных эмоций. Островковая доля пациента гиперактивна, что приводит к чрезмерно сильному влиянию физических ощущений и эмоций на психологическое состояние индивида. Третье. Пилот посадочного модуля. Борт-инженер-космонавт-испытатель первого класса. Подполковник космических войск Тихонов Александр Владимирович. Диагноз. Аномалия восигипетталама гипофизарно-надпочечниковой системы. Нарушение структуры мозга в области миндалевидного тела. Его ролью является быстрое распознавание возможных опасностей и быстрая активация защитной реакции типа «бей» или «беги». Эта зона у пациента постоянно сохраняет повышенную активность, что приводит к состоянию сверхбдительности и к интенсивной защитной реакции на стимулы, чем-либо напоминающие ситуацию, пережитой в прошлом травмы. Четвертое. Научный сотрудник, космонавт-исследователь второго класса, капитан космических войск Дубров Алексей Витальевич. Диагноз? Биохимические изменения в мозге, дефицит дофамина, серотонина, норадреналина, эндорфинов. Нарушение структуры мозга в области поясной коры, отвечающей за саморегуляцию. Она также позволяет индивиду выбрать правильную линию поведения в случае конфликта между противоречивыми потребностями или эмоционального конфликта. Эта зона у пациента недостаточно активна, что приводит к трудностям в самоконтроле и принятии решений. Индивид также страдает от состояния внутреннего конфликта. Состояние пациента в целом неудовлетворительное. На базе пансионата требуется реабилитация в сочетании с фармакотерапией и различных терапевтических подходов. Гипнотерапия, уменьшение симптомов депрессии и концентрация внимания. Погружение с использованием виртуальной реальности с помощью компьютерной программы создается виртуальное подобие ситуации, уменьшается чувство страха и степень возбуждения нервной системы. Методы биологической и нейробиологической обратной связи. Заключается в том, что информация о состоянии и изменении физиологических процессов или мозговой активности пациента считывается с помощью электродов. Затем эта активность отображается на экране компьютера в режиме реального времени, в графической форме или в виде мультимедийного интерфейса. Это обеспечивает пациенту обратную связь о функционировании мозга и позволяет ему научиться ею управлять. Дорогие читатели, этой главой книга пока не заканчивается.